великий изобретатель Наблюдая за работой строителей, которые с помощью толстых палок двигали каменные блоки, Архимед понял, что чем длиннее рычаг, тем больше силы его воздействия. Он сказал сиракузскому царю Герону: "Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю". Герон не поверил. И тогда Архимед с помощью сложной системы механизмов усилием одной руки вытащил на берег корабль, который обычно из воды вытаскивали сотни человек. Он остался в истории как один из самых знаменитых греческих механиков, изобретателей и математиков, поражавший современников своими удивительными машинами. Архимед родился в греческом городе Сиракузы на острове Сицилия. Его отец Фидий Был астрономом при дворе царя Гирона, поэтому Архимед получил неплохое домашнее образование. Затем он учился в Александрии, посещал знаменитый Мусейон, где слушал лекции знаменитых философов, математиков, литераторов, пользовался Александрийской библиотекой, где познакомился с трудами Евклида. Архимеду принадлежит открытие, которое он сделал, вычисляя площадь круга. Он нашёл число пи, умножив на которое квадрат радиуса можно узнать площадь круга. Он также высчитал, что объём шара, вписанного в цилиндр, относится к объёму последнего как 2 к 3. Учёный так гордился этим законом, что попросил после его смерти на могильном памятнике изобразить шар, вписанный в цилиндр. Однажды Герон попросил Архимеда проверить количество золота в короне, которую для него изготовил ювелир. Ему донесли, что мастер якобы украл часть золота и заменил его серебром. Но как это проверить? Корона весила ровно столько, сколько кусок золота, который выдали на ее изготовление. Архимед думал несколько дней. В размышлению он отправился в баню и, опускаясь в огромную деревянную бадью, наполненную водой до краев, заметил, что его тело вытолкнуло воду на пол. Осененный внезапной догадкой он выскочил из бадьи и помчался домой с криком «Эврика! Я нашел!». Архимед пришел во дворец и попросил Гейрона дать ему кусок золота, который весит столько же, сколько корона. Он опустил его в заполненный доверху сосуд с водой и замерил количество вылившейся воды. Затем в сосуд долили воды и опустили корону. Воды вылилось больше, чем в первый раз. Архимед понял, что объём короны был больше объёма куска золота. А так как золото тяжелее серебра, значит, мастер, украв часть золота, добавил в корону большее количество серебра, чтобы общий вес не изменился. Так Архимед раскрыл обман. и гордился этим гораздо больше, чем наградой, полученной от Герона. Позже он сформулировал закон: на каждое тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды. Так он объяснил, почему одни тела в воде тонут, другие нет. Этот закон теперь называется законом Архимеда и является одним из главных в физике. Изобретательская деятельность Архимеда пригодилась, когда на Сиракузы двинулись римляне, чтобы захватить город. Он начал создавать метательные машины и огромные камни летели в неприятеля, разбили плот, на котором была установлена осадная башня. Многие воины утонули. Длинные рычаги неожиданно хватали корабли и направляли их на прибрежные камни. На римлян, вступивших на землю, полетели тучи стрел. Такого отпора римляне не ожидали и отступили. Возглавлявший войска опытный римский полководец Марк Клавдий Марцелл отправил на приступ новые корабли, и ему удалось войти в тихую гавань. Но на стенах гавани были укреплены шесть огромных зеркал, которые состояли из множества маленьких зеркалец. Эти зеркала были укреплены в деревянных рамах и могли поворачиваться в разных направлениях. Таким образом, Архимед фокусировал солнечный свет на кораблях, которые вспыхивали как факелы. Началась паника, моряки бросались в воду, вскоре поلال весь римский флот. Марсель отказался от мысли взять Сиракузы штурмом. Бессмысленно воевать с геометрией, сказал он и приступил к долгой осаде города. Горожане, надеясь на Архимеда, потеряли бдительность. Однажды ночью римские лазутчики по лестницам взобрались на стены и открыли ворота. Войны ворвались в город, один из них заскочил во двор дома, где какой-то старик палочкой чертил на песке. "Не трогай мои чертежи", крикнул старец. Воин не стал спрашивать, кто он, просто пронзил его мечом. Марсель очень сокрушался, когда узнал, как глупо погиб выдающийся изобретатель, равного ему не было во всём древнем мире.